Глава 21 Избавиться от сокамерников мне удалось. Они устроили настоящий бунт, и как только в камеру вошли два охранника их усмирять, они бросились бежать с криками спасти их от маньяка, под которым подразумевали меня. Но надолго насладиться одиночеством мне не дали. Как я и думал, через пару часов в камеру перевели троицу явно перекачанных заключенных. На пару часов мне хватило, чтобы выспаться в одиночестве, и теперь можно сутки не спать совершенно спокойно. Три мужика возрастом за 30 лет с повадками хищников, которые двигались очень плавно, что выдавало в них профессионалов. К тому времени я уже перебрался на другую кровать, расположенную чуть в стороне и у стены. Троица молча вошла в камеру, не поздоровавшись, но переглянувшись между собой, отправились в мою сторону на соседней со мной койке. Все трое улегли, сделав вид, что собираются спать, хотя и так было понятно, что они тут только ради меня. «Мужики!» «Может, сразу все порешаем? Чего время тянуть? Я выспался, пару суток могу не спать, а вам в больничку лучше пораньше попасть. Быстрее выйдите, если повезет, конечно, и кто-то из вас не сломает себе случайно шею», сказал я, вставая со своего места. «Это дворянчик-то боевитый, только это тебе не поможет, паря, не тем людям ты дорог перешел. Но раз не хочешь откладывать все на ночь, давай сейчас порешаем». Сказал один из троицы, обритый на лысы. «Встав, они подошли ко мне на два метра сразу с двух сторон, а третий встал напротив меня через кровать. Они явно были сработавшиеся троицы, и их роли были распределены заранее. К моему удивлению, хоть я и ускорил собственное время в два раза, я с трудом смог заметить сначала атаки с их стороны». Они атаковали одновременно и очень синхронно, поэтому мне пришлось выбирать из опасных ударов и не опасных. Только и тут они меня подловили. У них явно был свой сценарий нападения, который они уже не единожды отработали. Удар ногой нападавшего справа я пропустил, довернув корпус, отклонившись чуть назад. Тот, кто слева, сделал прыжок и изобразил попытку схватить, меня из-за чего пришлось отклоняться еще дальше назад. А тут и третий участник совершил прыжок в мою сторону, а в полете совершил кульбит и резко выбросил в меня обе ноги. Уклониться от этого удара я не мог, и пришлось принять его на блок из рук. Ноги с силой впечатываются в мой блок, и не будь у меня усиленные кости, таким ударом бы поломало обе конечности. Без магии тут явно не обошлось. Только вот это была магия не укрепления тела, а так готовили убийц магов Их еще называли магоборцами Конечно, в прямом противостоянии даже не очень сильный маг мог устранить таких людей Но когда они действуют слаженно, не каждый маг может от них отбиться При этом они, не задумываясь, жертвуют одним из своих товарищей, чтобы достичь нужного результата Отлетаю назад на свою койку и врезаюсь в стену, успевая отвернуть голову от очередного удара ногой справа Это был тот лысый, который у них явно за старшего, и он открылся передо мной, нанося такой удар Поэтому, не жалея сил, пробиваю под колено, не дотягиваясь до причинного места «Кулак ударяется, как в бетонную стену, но мои кости усилены, да и по скривившемуся лицу отслеживаю, что мой удар не прошел бесследно для противника. Только вот отвлекшись на одного, пропускаю удар ногой с другой стороны, и меня сносит в сторону прямо в угол кровати. Хорошо, что удар проходит не под прямым углом к стене, а то и кости могут и не выдержать». Ситуация, в которой я оказался, стала в один момент очень серьезной, поэтому разгоняю свое восприятие до максимума и ускоряюсь. Мир вокруг сильно замедляется, а движения окружающих меня противников становятся медленными. Уворачиваюсь от двух следующих ударов и рывком выпрыгиваю со своего места, кувыркаясь в третьего нападавшего, проскальзываю сбоку от него и перекувыркнувшись, успеваю подняться». Теперь нас разделяет ряд кроватей, а я нахожусь в другом проходе. Как только лысый перепрыгивает ко мне, бью его пальцами прямо в глаза, и этот удар он не успевает блокировать. Сам же отскакивает дальше по проходу. Раздается крик боли от выдавленных глаз, сообщающий, что одного противника я вывел из строя. Дожидаться, когда на меня нападут, я не стал, и перепрыгнув кровать, бью ногой в подбородок ближайшему ко мне, ломая гортань. Шутить дальше не стоит, и нужно как можно быстрее вывести их из сражения, так как блокираторы нарушают циркуляцию ману в организме и усложняют контроль над ускоренным метаболизмом. Третий сам бросается вперед в прыжке, стараясь попасть мне в грудь. Сажусь на шпагат и бью рукой в пах пролетающего мимо соперника. На этом, собственно, бой и заканчивается. «Однако я не успокаиваюсь, а подхожу к каждому и, вырубив, ломаю им по руке и ноге. Прощать нападение на меня я не собираюсь, ведь они хотели меня как минимум покалечить, а то и убить, ведь били они в полную силу». В этот раз охранник заглядывает в камеру через час, за который вся троица так и не пришла в сознание. Судя по ощущениям и запаху от них, они использовали специальные настойки, увеличивающие скорость и восприятие, а также уменьшающие болевой эффект. Такие настойки дают сильную побочку в виде упадка сил и даже потери сознания. «Что тут случилось?» – спросил вошедший охранник с вензелями на погонах. «Если не ошибаюсь, это кто-то из руководства этого заведения, название которого я так и не узнал». «Не знаю. Передрались между собой, что-то не поделили?» Ответил я, продолжаю лежать на своей кровати, в то время как троица валялась отдельно у стены в бессознательном состоянии с переломанными руками и ногами. Меня удивило другое, а именно отсутствие камер наблюдения в тюрьме, хотя в этом мире они не получили распространения из-за своей дороговизны и по факту являлись артефактами, передающими или записывающими изображения. Троицу молча вынесли из камеры и оставили меня одного. Больше до утра не беспокоили. А вот утром повели на новый допрос. В этот раз в допросной находился майор из тайной канцелярии, которого я видел при пробуждении. Меня завели в знакомое помещение, пристегнули наручниками к табурету. При этом хотели пристегнуть в неудобной позе, когда руки находятся намного ниже, отчего сидеть будет неудобно и спина начнет болеть. Но я не дал этого сделать, напрягшись и не давая себя согнуть. Охранники пыхтели, но применять физическую силу и бить меня не стали. Зато майор развернул в мою сторону лампу и направил ее мне в лицо. Ну и это меня не беспокоило, так как зрение давно перестроилось и могло фильтровать внешнее излучение. Как самочувствие? Спросил майор. Где мой адвокат? Задал я встречный вопрос. «На этапе доследствия по тяжким статьям адвокат не положен. Так как ваше самочувствие?» «Где мой адвокат?» Решив не идти на контакт, ответил я. «Что произошло ночью в вашей камере?» «Где мой адвокат?» «Вы не в том положении, чтобы выдвигать какие-либо условия и просьбы. Отвечайте на мой вопрос, что произошло ночью в вашей камере вчера вечером?» Разозлившись и хлопнув ладонью по столу, громко спросил майор. «Без своего адвоката я не собираюсь отвечать на ваши вопросы. Можете вернуть меня в камеру, чтобы не тратить ваше время и мое», ответил майор, наблюдая, как его бесят мои ответы. «Вы признаете, что изготовили бомбу, занимаясь этим в своем здании в столице?» «Где мой адвокат?» «О, ну смотрите, вы сами напросились», процедил майор, вызывая охрану. «В карцер его на сутки, ни еду, ни воду не давать». Распорядился мой собеседник, и меня вывели из переговорной. Пройдя метров 300, спустились на два этажа ниже, после чего меня затолкали в узкую камеру с низким потолком, вонь из которой стояла неимоверная. Мне ничего не оставалось, как усесться на карачке, а потом и вовсе на колени. Помимо прочих неудобств, температура воздуха была как в холодильнике, около 3 градусов, что говорило о наличии встроенных артефактов. Усевшись поудобнее, я расслабил тело и погрузился в медитацию, замедляя метаболизм и понижая температуру тела. Вреда моему здоровью это не нанесет, зато смогу сохранить силы и растяну время до следующей проверки. Довольно быстро мысли стали медленнее, частота сердечных сокращений резко сократилась. Думать в таком состоянии очень непросто, но сидеть просто в медитации было скучно. Осмысливая ситуацию, в которую я попал, пришел к выводу, что поторопился заявить о себе, не имея надежного тыла, связей в обществе и нужных знакомств «Принцесса мне тут не помощник, страна другая, да и ее пристальное внимание к моей персоне может сделать только хуже» Все говорит о том, что мне будет очень тяжело отстаивать собственную точку зрения и контролировать свой бизнес. Хорошо, что этот конфликт случился сейчас, а не тогда, когда я нашел портальные врата и создал Международную космическую корпорацию. Теперь мне стало понятно, моя полная беззащитность перед влиятельными людьми этого мира, ведь арестовывать меня без санкций со стороны императора точно не стану». Другой разговор санкционировал ли он давление со стороны следствия на меня и насколько инициатива следователя отличается от выданного разрешения? В принципе, все, что хотел, я уже выяснил, и нужно выбираться из этих застенок. Для чего можно выбрать два пути? Первый — это устроить побег, что не составит большого труда, и второй — это прикинуться больным. Второй вариант предпочтительнее, так как вернуться к первому я всегда успею». Буду имитировать свое отравление, что сделать довольно просто. Когда через сутки ко мне заглянула охрана, я лежал на полу бессознания. Что было дальше, особо не отслеживал, так как не хотел, чтобы целитель, который будет меня осматривать, догадался, что мое состояние создано мной специально. Когда в организм полился поток живы, я просто перенаправил ее в свои источники, решив таким образом развить их. Не знаю, что подумал целитель, который меня лечил, но если первые две попытки лечения были довольно слабыми, то вот при потоки потоке маны вливались полноводными реками. Одна часть сознания контролировала процесс, наполняя и уплотняя поступающую живу. Будь у меня другой источник, я бы не смог так его развить, а работа с живой была природно обоснована и воспринималась положительно моим организмом. Только на третьи сутки я решил, что с меня достаточно, да и изменения в источнике стали очень заметными, что может вызвать лишние вопросы. Не будь у меня экранирующих татуировок, которые затрудняли сканирование источником, ну и бы уже давно заинтересовались местные врачи. Меня спасало то, что источник был скрыт один внутри другого, а после нанесения на тело татуировок рассмотреть его довольно проблематично. И чем больше сканирующих артефактов используется, тем сильнее создается экранирование. Опять же, источник живой плохо распознается сканирующими заклинаниями с использованием самой живы, а иманацию смерти в этом мире использовать запрещено, как и магию крови. «Пробудился я резко...» Именно в тот момент, когда мой организм накачивали огромным количеством живы. Открыв глаза, увидел стоявших рядом со мной трех целителей, да еще и с магическими накопителями в руках. — Очнулся! — радостно вскрикнул один из них, и поток маны в мой организм прекратился. — Как вы себя чувствуете, молодой человек? — спросил тот, который положил свою руку мне на грудь, являясь проводником от других магов. — Что ж... «Что со мной случилось?» Задал я встречный вопрос, внимательно оглядываясь. О том, что они в тюрьме, говорили интерьер палаты и большое окно, которое хоть и было занавешено, но показывало вид на высокие деревья. «Мы сами хотели задать вам этот вопрос. Вас привезли и передали нам уже в бессознательном состоянии. Так как вы себя чувствуете?» Спросил целитель. «Как будто меня долго били и не добили». «У вас э, странный отклик от источника. Если бы такое было возможно, я бы предположил, что у вас два источника. Слишком неожиданный отклик на наши действия. К сожалению, до недавнего времени у меня был разрушенный источник, который с трудом удалось восстановить». Враги моего рода пытались меня убить таким способом, и мне пророчили скорую смерть, но вовремя удалось обнаружить предательство. Мне почти год восстанавливали поврежденный источник и лечили мое ущербное тело, приводя его в норму. Поэтому и такой отклик наживо, ответил я. Возможно, тут без дополнительных исследований не обойтись. Раз вы пришли в себя, я должен сообщить об этом своему руководству, сказал Целитель, и Троица вышла из палаты, оставив меня одного. А уже через две минуты в палату ворвался взволнованный кореец. «Господин Антон, я рад, что вы пришли в себя. Можете рассказать, что с вами случилось? Мне звонил лично король Сун-Джон и требовал разобраться в происходящем. Что вы можете рассказать о вашем состоянии и том, что с вами произошло?» «Меня арестовали и держали в какой-то закрытой тюрьме, после чего пытали и добивались передачи прав на мои изобретения и промышленные предприятия. Я прошу у вас политического убежища и организовать мой переезд в Корею как можно быстрее». «Это возмутительно. Я пытался выяснить, что с вами произошло, но мне заявляли, что вы находитесь на лечении. Ни о каком аресте речи не шло. Я готов организовать ваш переезд посольства прямо сейчас под дипломатическим статусом. Это в моей власти. Мне потребуется примерно час, чтобы организовать это и соблюсти все необходимые юридические процедуры». Я оставлю одного из своих помощников здесь и прямо сейчас займусь этим, тем более, что король просил передать, что вашего появления очень ждут в Корее, а именно в космическом городке. Вероятно, вы должны понимать, о чем идет речь. Через час будьте готовы покинуть эту больницу и вылететь в Корею на дирижабле с дипломатическим разрешением. Прошу вас в это время воздержаться от официальных заявлений и ни в коем случае не подписывать никаких бумаг, чтобы не возникло сложностей. «На корабле будет наш целитель, который проследит за вашим состоянием!» и В этот момент дверь в палату открылась, и нас прервали. «Антон, как вы себя чувствуете? Мне передали, что вы пришли в себя», спросил вошедший полковник Медов. «Я буду ждать вас, посол, не тяните с моей просьбой», сказал я, отсылая его. «Находиться в России сейчас мне точно не стоит, пока не выясню, что тут на самом деле происходит и как избежать подобных провокаций в будущем». «Не очень хорошо. Во всяком случае, до посещения клуба «Олимп» я чувствовал себя намного лучше. И самое главное, меня не держали под арестом», — ответил я. «Прошу меня простить. Я не смог сразу прореагировать на произошедшее, так как выполнял особое распоряжение своего руководства. А мой заместитель не смог оперативно среагировать и добиться вашего освобождения. Может, вы расскажете, что с вами произошло и последнее, что вы помните?» — спросил полковник, присаживаясь на стул рядом с моей кроватью. Пытались убить, требовали переписать все свои предприятия и передать права патентов на мои изобретения. Последнее, что помню, как меня бросили в какую-то конуру Где было очень тесно и холодно И где я через сутки потерял сознание Там не было даже кровати Пол был покрыт нечистотами, а воду и еду мне не давали Сколько часов или дней я там провел, сказать не могу Так как потерял сознание До этого на меня напали три магоборца с целью убить Возможно, кто-то ранил меня отравленным оружием Заточкой или отравленной иглой Точно сказать, почему я сейчас в таком состоянии, я не могу Рассказал я и, судя по мелькнувшему, недовольству, на лице моего собеседника таких подробностей он не знал